победы Сначала была машина. Победа, серого цвета с мягкими диванами. Она принадлежала видному пожилому мужчине с похожим на Брежнева лицом и такими же густыми, темными, как у Брежнева, волосами. Мужчина был высок, широк в плечах и в кости в целом, у него была военная выправка, хотя я никогда не видела его в форме. В основном я видел его сидящим в трениках на диване напротив телевизора в проходной комнате, именуемой «гостиная». Он курил, называл мою подружку Ларису «Ларисёнышем», смотрел телевизор и страстно комментировал футбол. Треники советских времён — это вам не рэперские адидасы наших дней. Те, тёмно-синие, из хлипкого отечественного трикотажа, с неизменно вытянутыми коленками — И прилагающиеся к ним в комплекте драповые, на резиновой подошве, серые в клетку, огромные тапки способны были любого мужчину послать нокаут, превратить в ничто, вернее, в нечто, бесформенное и пугающее, как домовой. Ефимыч, так звали мужчину, был отчимом моей подружки Ларисы. Именно ему принадлежала Любовь Ивановна, красавица-брюнетка с голубыми ясными глазами, она же мама моей подружки Ларисы, и машина Победа. Ефимович был старше Любовь Ивановны аж на целых двадцать лет, что в моих глазах отсылало его далеко-далеко к библейским временам, прямо к Мафусаилу. Лариса как-то показала мне альбом, где молодой довольно даже симпатичный отчим стоит на фоне разрушенного Берлина в обнимку с такими же молодыми и симпатичными солдатами. Медали ярко блестят на груди, улыбки у всех бесшабашные, ведь война закончилась, победа. Я попыталась увидеть в Ефимыче в трениках того Володю в гимнастёрке, но не смогла. Наверное, мешали тапки. Сложно было представить, что такая, как мне казалось далёкая война и победа имели воплощение в этом конкретном человеке. Хотя становилось понятно, почему красавица Любовь Ивановна вышла за него замуж. Она видела в нём героя. А машина победа, хотя была в летах, как и хозяин, выглядела очень респектабельно. Неожиданно для себя я вдруг испытала чувство зависти. Но не потому, что у Ларисы очень герой. А потому что у меня тоже есть фотография улыбающегося молодого парня в гимнастёрке и фуражке. Но он не сидит на диване. Парню 22 года, и он очень похож на мою маму, что не бодрено, потому что он её отец. И мой дед. Фотография сделана в первый год войны. И всё. В первый же год войны не стало этого улыбающегося, доброго, круглолицого парня. И у мамы, которой тогда было три года, не осталось никаких воспоминаний об отце. Ничего, кроме этой фотографии. Она теперь висит у меня в комнате, на стене. Рядом висит фотография другого, очень стильного молодого мужчины. Пиджак в тонкую полоску, светлые волнистые волосы, зачёсанные наверх, улыбка, обнажающая белые зубы. Удлинённое лицо, но лоб, выражение глаз мне очень хорошо знакомы. Я вижу всё это каждый день, когда смотрюсь в зеркало, потому что это мой другой дед, а отец моего папы. Мне кажется, он безумно нравился женщинам и остался в памяти таким же сердцеедом, потому что не успел стать другим, а остепениться, завести огород, надеть треники и тапки. Погиб тоже в самый первый год войны. А после победы у мальчика, который станет моим отцом, появились сёстры. И он стал называть папой другого хорошего человека, потому что совсем не помнил того в пиджаке в тонкую полоску. Но я почему-то чувствовала огромную брешь в своей родословной прямо за моей спиной, и чем дальше, тем больше. Мне невыразимо жаль было этих молодых парней, которые не дожили до моего появления на свет, и ещё больше жаль себя, изначально лишённой любви, полагающейся мне по рождению. слово победа С того самого момента, когда я осознала, что это такое, стало сильно горчить на вкус. Война и победа были базисом, на котором строилось наше воспитание. Было всё просто. Вот враг, вот наши солдаты-герои. Мы все хорошие, а они все плохие. Мы победили, ура! Конечно, ура, только не совсем ура. А как же те двое, молодые парни, которые ничего толком не успели? Как же остальные... Моя бабушка, оставшаяся без мужа. Моя прабабушка, оставшаяся без сына и мужа. мои мама и папа без отцовщины. Как остальные люди? Так это необходимые жертвы, говорили нам. Они отдали свою жизнь за нас, чтобы мы жили счастливо. В раннем детстве я хотела поступить в своровское училище, стать воином и отомстить фашистам за своих парней. Врагам надо мстить. Став постарше... Поехала в первый раз в пионерский лагерь в Восточную Германию. — Ну и где вы, враженьки? Чистенькие дедуськи, попивающие пиво. — Это вы? А где ваше звериное лицо? Скалится мне за берлинской стеной? Может, у вас амнезия, и вы забыли, что победа за нами? Почему вы тут так классно живете с пивом и сосисками? Я оглядывалась вокруг в надежде хоть к чему-то придраться, но в Германии было красиво, чисто, уютно и спокойно. Не то что у нас. Победители. Привет участникам освобождения города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков. Такая перетяжка висела на моем пути в институт. Глумливый русский язык. Как-то на заре музыкальной карьеры меня пригласили поиграть в пейнтбол. Учитывая мои милитаристские наклонности, попали в яблочко. Я радостно напялила камуфляж, даже не надев никакой защиты. Было жарко. Итак, музыканты против бизнесменов. Начали! Ура! Мужики тут же вытеснили меня с передовой практически в тыл, в самый конец поля боя, охранять наш флаг, который стремились захватить враги. Из правил игры я толком ничего не поняла, да и зачем, раз я в такой заднице. Уныло потащилась на свое место сторожихи с винтовкой. Сосела в кустах. Долгое время вообще ничего не было слышно, потом раздались крики, мат, сотрещали сучья, задрожала земля. Было похоже, что по лесу бегает дикий кабан. Я вскинул автомат, спрятавшись за деревом. Сердце неожиданно забилось очень громко, а сейчас меня услышат. Превратившись в туго натянутую струну, я держала палец на спусковом крючке, готовая выстрелить в любую секунду. Как только из-за кустов показалась чья-то фигура, я выстрелила. Фигура подпрыгнула, издав короткий приглушенный крик, повернулась ко мне лицом, и я со стыдом увидела Петровича, пояснякова старшего, моего коллегу. Он был наш. Я подстрелила своего, даже не осознав, что он одет в камуфляж моей команды. Бизнесмены были в черном. Я же видела, что он не в черном, но то ли со страху, то ли в азарте, даже не задумавшись, пальнула. В это время из кустов повыскакивали еще двое. Но уже в чёрном. Мой меткий глаз не подвёл. На чёрной груди распустились ярко-жёлтые цветы, символизирующие смерть. Убитые враги молча сели на пенёк, пытаясь отдышаться. И тут меня настигла шальная пуля. Пуля попала в закрытое тонким хабе бедро, и только дворовое детство не дало завопить, закричать раненым зайцам. Я выскочила из-за сосны и разрядила весь магазин внёсшегося на меня противника. Он удивлённо остановился, похожий на загаженный голубями памятник. Да, недаром говорят, что бабы на войне лютые звери. Хорошо, что я в защите, а то бы не выжил. Я молча хватала ртом воздух. Тут с криками «Победа!» прибежали камеры журналисты. И оказалось, что мы, музыканты, победили, а я главный герой, потому что не пустила оставшихся врагов к нашему флагу флаг как символ победы воткнули мне в руки сфотографировали со всех сторон вручили цветы каково чувствовать себя героем скажите вы продумали тактику боя журналисты радовались что есть красивый по их мнению финал единственная женщина стоит с флагом и цветами в руке а мне было ужасно стыдно и больно петрович так и не понял кто его убил защит на нем не было скорее всего ее на всех не хватило Судя по тому, что я испытывала сама. Больно было, ужасно. И никакой тактики у меня не было. с дур, ничего не понимая, даже после того, как пострелили меня, что абсолютно против правил. И вот стою здесь флагом и цветами, соратники меня обнимают, молодец, говорят. Полыбалась я криво, и хромая пошла в туалет. На бедре был не просто синяк, а черняк. Черная роза — эмблема позора. Болела нестерпимо. И стало мне вдруг ясно, что на войне ведь очень часто всё происходит именно так, сдуру, со страху, глупо, больно и некрасиво. Так что играть в войну мне больше не хочется. И мстить врагам тоже. Хотя нет, вру. Есть у меня один враг — лень. И с ней приходится вести войну. Уже долгие годы с переменным успехом. И пока неизвестно, удастся ли мне воткнуть флаг победы в ее жирную задницу. Но я не сдаюсь. Гитлер капут. Хэнде хох.